«Глава 92 «Вот, нашел!» — произнес посол, доставая колбочку. На самом донышке виднелись крылья, как у бабочки, только ярче. Они, казалось, были присыпаны блестками. Собственно, на этом отличия заканчивались. «Сколько будет действовать зелье?» — спросила я, бросая крылья во флакон. А Ларина смотрела на меня во все глаза. Я ручаться не могу. Может, час, а может и несколько суток. Произнес посол, глядя на меня так, словно сейчас санитары в дурдоме смотрят на пустую койку, а потом на мой анамнез. «Вы еще здесь?» Спросила я, видя, как посол засобирался. Вид у него сразу стал солидно придурковатым, словно в его роду забрудилась парочка настоящих идиотов. «Папа!» Прошептала Ларина, пока я смотрела на зелье. «Оно бурлило так...» Словно вот-вот выбьется через крышку и польется пфу, мне на руку. Из красного оно стало бирюзовым, а потом и вовсе голубым. Посол ушел. Служанка искала подходящую коробочку и поглядывала на меня так, словно подбирает гробик. А Ларина ломала пальцы и всячески мешала приготовлению. «Он придет через час!» — оповестил посол, входя в дверь. «Его Величество вызвало по срочному делу. Срочное дело мы придумали, так что ждите». Часики тикали, служанка бегала туда-сюда, проверяя, не приехал ли он. «Так, запоминайте», – произнесла я, заметно нервничая. На столике стояли саркофаги. Несколько из них были очень солидными, остальные так себе. Как только я дам вам знак, вы тут же едете в поместье.